те ценности, те э какие-то базовые принципы, которые сейчас выявляются литераторами, берутся за основу, что ли, своего творчества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 таких великих явлений культуры в мировое это античная культура, э культура Ренессанса и великая русская литература XIX века. Вот что бы вам огле сказать, сравнивая нашу теперьшнюю литературу, литературу второй половины XX века с той литературой, которую мы привыкли называть классической, которая ассоциируется с представлениями людей с русской литературой. Пожалуйста, Ну, на нынешнюю литературу я смотрю мрачно. Э, конечно, она неоднородна, но всё-таки господствующее направление в литературе это постмодернизм. Конечно, э, нужно сразу оговориться, что мы ведём речь о литературе всё-таки, а не а тех э попсовых изданиях, которые сейчас заполнили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 которая в сфере душевных переживаний человека ищет то, что устремляет душу вверх к духовному уровню. А литература так называемого постмодернизма отличается предпочтительным вниманием к телесной, материальной стороне бытия человека, вот к смакованию тёмных животных инстинктов. Она отличается пренебрежением не только духовной, но и душевной сложностью жизни.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 Михаил Михайлович, вот такого рода писатели, так сказать, придерживающиеся этого направления постмодернизма, они, не секрет для всех, что они, в общем-то, сейчас находятся на вершине, так сказать, такой популярности, или, скорее, это искусственная популярность, которая, в общем-то, делается для такого рода писателям. Им предоставляются различного рода финансовые вопросы.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 не упустил бы имени Крупна. Эта литература всё-таки ориентировалась на э нравственные ценности, которые в ней не были подкреплены э религиозной серьёзностью. И это вот в конце концов привело к тому, что она э потерпела поражение с агрессивным напором той безнравственности, о которой я говорю, вот той телесно-материальной стихии. Конечно, э и финансовая поддержка. Иногда говорят: "Ну что же, э вот главный спрос, спрос рождает предложение". Я думаю, что это э полное заблуждение. У нас сейчас предложение рождает спрос. Навязывают то, что в конце концов как бы становится привычным. И действительно, этот спрос потом как бы требуется больше и больше насыщения. Тут получается замкнутый порочный круг. А то, что действительно поддержка есть. Ну, э, что далеко ходить за примером? Вот только что было объявлено присуждение государственных премий. Кто победил? Жванецкий. Э, Жванецкий э победил такого подлинно православного писателя, э, который сейчас является своего рода надеждой тоже русской литературы Виктор Николаева можно вспомнить, что я сейчас забыл, какая это была премия. Триумф, по-моему, не могу ошибиться. Жванецкий победил Остафьева. Так вот, если э, по гамбургскому счёту, то, конечно, Жванецкий и Остафьев, ну, в разных весовых категориях. Однако местечковый юмор э как бы предпочитается и предпочитается э искусственно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 И всё это вместе, э, в конце концов даёт победу Ерофееву и Сорокину и прочим. Я всё время вспоминаю такую небольшую притчу. А, философи античном, который в окружении своих учеников беседуя идёт и встречает Гетеру. И Гетера говорит ему о том, что вот ты гордишься обилием учеников, но я сейчас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 Ну, Бродский, конечно, не постмодернист ещё. Э, но я скажу, и, на мой взгляд, это отчасти сделанная фигура. Э, конечно, поэт талантливый, несомненно. Но присуждение ему Нобелевской премии, э, мне кажется, как раз приходится на тот период, когда эта премия уже окончательно девальвируется. У нас такой, ну, своеобразный миф: Нобелевский лауреат это значит уже классик при жизни. Последние присуждения, как раз говорят, совершенно противоположным, и ценность её сейчас начинает заключаться только в больших суммах, которые самые больших из всех литературных премий, которые вот характеризуют эту премию. Ну ладно, дело не в самой премии. В чём Бродский противостоит русской литературе?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 не пришёл он умирать на Васильевский остров, да никто и не требовал этого. Но из-за язык-то ведь никто не тянул. Э сейчас, кстати, вот я прочитал, на Васильевском острове будут ставить памятник Бродскому. Символически, конечно, и как раз подчёркивает именно вот эту отстранённость личности художника от тех образов этой системы, которая он выражает в своём произведении. Э в этом смысле Броский не русский поэт. Ну и повторяю, не столь значителен, как пытаются представить. Если использовать современный язык, современные термины, это пиаровская фигура. Михаил Михайлович, а теперь давайте коснёмся непосредственно вот уже периода постмодернизма и, на мой взгляд, такой основоположник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 Постмодернисты этого просто не понимают, они вообще считают, что христианство, православие тело отвергает. Это просто невежество и незнание. Вот э западное возрождение в э, видение тела как источника красоты, о чём говорит Ерофеев. Но ну, это, конечно, э, так сказать, возрождение ещё идей античной. И это проявление вот всего того же раздробленного видения бытия человека. Тело действительно прекрасно, потому что тело это творение Божие. Но оно прекрасно лишь в том случае, когда оно одухотворено, и жизнь его одухотворена, душевный и прежде всего духовный составляющий. Вне этого оно источником прекрасного быть не может, а оно может быть только прикрытием тёмного и мрачного. Э, вот, а восточное понимание тела для русской культуры вообще не было характерно, поэтому мы не могли ничего утратить. Кстати, восточное э понимание не воспринимает тело как божественный сосуд, потому что э тело источник страстей, желаний, стремлений, и тело отбрасывается. Э повторяем, тело сохраняется как сакральная ценность только в православном христианском понимании.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 составляют признать всякую потребность телесную как естественную, поэтому безгреховную. Михаил Михайлович, но ну, вы знаете, вот э, когда мы говорим об античной культуре и даже культуре Ренессанса, всё-таки, на мой взгляд, э, ну, не поворачивается язык сравнить вот эти два явления с тем, что, скажем, вот проповедует на страницах своих произведений Ерофеев. Я читал этот отрывочек, посвящённый Ерофееву в вашем издании, и Это просто какая-то извращённая, я бы сказал, порнография. Там, в общем-то, даже я не могу сказать, что это соотносится как-то с культурой. Вот то, что пишут на страницах своих произведений Герафиев. Знаете, что всё дело в том, что мы немножечко идеализируем культуру античную. Здесь Герафиев э гиперболизирует то, что было и для античной культуры, и для культуры возрождения очень и очень свойственно. Просто, конечно, всё прогрессирует, и эротика, которая была даже на грани порнографии, которая была характерной для Возрождения, теперь просто уже полностью как бы раскрепостилась и вышла именно на порнографический уровень. И происходит это именно потому, что для Ерофеева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 Это прежде всего определённая система мировидения, которая навязывается человеку, часто вкладывается просто в подсознание. Иногда используется принцип так называемого двадцать пятого кадра, когда какие-то идеи, когда какие-то образы даже вот незаметно для сознания воспринимающую проникают в него и отпечатываются там очень ясно. А иногда это делается и откровенно. Вот в том же романе Русская красавица главная героиня рассуждает: "Ну уж, простите меня, э грех, может быть, э и цитировать это, но тем не менее, всё-таки, чтобы не быть голословным. Вот она говорит те слова, которые, конечно, где-то непременно заподут в душу человека. Не верю я в этого не буду говорить какого боженьку. В конце концов, мы живём в теоистическом государстве. Чему нас учили с детства? Опиум для народа. Как верно, как верно. Понастроили церкви идиоты и смогли их все вырвать с корнем. И вот э, на этих основах строится новая культура.